Варвар, джентльмены, и оно точно описывает всех вас. Аб-ово, ад-сепулкрум, с самого начала и до могилы, варвар. Выдерживает паузу, затем начинает говорить, иронически изображая торопливость и деловитость. Задание на дом. Выучить контрольный, который состоится в пятницу во время сдвоенного урока. Основные составляющие всех отложительных и полуотложительных глаголов. Смятвик, Не забудьте в начале перемены помыть руки. Поттер. Помогите Фигису отыскать его контактные линзы, а вы, Картрайт, загляните сюда по окончании перемены. Картрайт. Ладно. Очень хорошо. Ступайте кормиться. Доминик выходит. На сцене гаснет весь свет. Антракт, во время которого зрители угощают молоком и сдобными булочками с изюмом. Конец первого акта. Акт второй. Входит Доминик. Свет в зале остается включенным. Доминик. Хорошо, 6 Б, садитесь. У меня есть для вас важные новости, так что замолчите и слушайте. Повернитесь ко мне, Хьюз. И вы, спрек. Сегодня поступили результаты вашего ОВ. Ага, я так и думал, что это заставит вас закрыть арты. Сначала я сообщу вам оценки, которые вы получили по латыни. Затем общие. Так вы промолчите подольше. Итак, общий вступительный. Латынь. Шестой Б класс. Бартон Милс 48%. Это на 3% меньше, чем требуется для поступления в регби, кретин. Картрайт. 97%. Блестящий результат, Руперт. Очень хорошая работа. Мои поздравления, Картрайт. А вы, завистники, помолчите. Далее Качпол 39. По заслугам. Элвин Джонс. 52. но удивление прилично. Фигис. Вашу работу вернули как неудобно Фигис, поставив вам среднюю оценку, что совсем неплохо, поскольку написана она вверх ногами. Глупо Фигис! Харви Уильямс. 72%. Хорошая работа. Хоскинс. Ах да, бедный Хоскинс. Хьюс. 42%. Как я и ожидал Хьюс, работа достойная шимпанзе. Киннок 71%. довольная улыбка. Хорошо, Киннок, но не блестяще. Мэдисон 4%. Больше, чем я смел надеяться. Боюсь, однако, что это на 2% меньше того, что требуется для итона Поттер 69. Очень неплохо, Поттер. Для дворняшки вроде вас. Сметвик? После того, как вашу работу удалось очистить и стерилизовать, вам поставили 78%. Блестящий результат. Впрочем, без содроганий и бр не обходится и на этот раз. Спрег. 51%. На удивление посредственно, Спрег. восемь 38%. Меня эта оценка в восторг не приводит, и вас, полагаю, приводить не должна. Поставьте пожарное ведерко на место и повернитесь лицом к доске. Болтус. Теперь Уитвел 22%. Опять-таки по заслугам. Вы ведь у нас олух царя небесного, не так ли, Уитвел? кто вы у нас мой мальчик олух царя небесного сэр самую точку нос а теперь относительно общих результатов рад возможности сообщить что все и каждый из вас показали результаты достаточные для поступления